Выбравшись с территории порта через лабиринт Пагаузов и рельсовых путей, Беба пересекла пыльную раскаленную солнцем площадь Ретиро и медленно побрела под аркадами шумную авеню Леандро-Алем мимо витрин ловчонок, где арабы и сирийцы торговали сувенирами и предметами матросского обихода. «Камен леди», — выскочил один, очевидно приняв ее за туристку, — «Идите вы!» «Я английского не понимаю», — с досадой сказала Беба, не оборачиваясь. Услышав испанскую речь, тот сразу отстал. Идти домой Бебе не хотелось. Сейчас она почувствовала, как ей будет не хватать общества рассудительной подруги, которая всегда могла сказать что-нибудь утешительное. Даже постоянные насмешки Линды над ее Бебе безрассудством и легкомыслием были, в общем, утешительными. А главное, Линда всегда оказывалась права, и к ее советам стоило прислушиваться. Оказалась она права и в истории с Биусонье. Четыре часа пополудни. В девять нужно быть у обелиска. Этот чудак Лоральде будет ждать. Сегодня это кстати. Поможет как-то скоротать вечер. А вообще, его все не хочется поддерживать новое знакомство. К чему? Она заранее знает, как он будет себя вести. Она, в конце концов, устала от всего этого. Раньше это казалось интересным — принимать ухаживание, чувствовать свою власть над мужчиной. А теперь... Еще один поклонник, еще одно разочарование. Видит небо, их уже было слишком много, этих разочарований и этих поклонников. Но кто мог подумать, что и Херарда окажется таким же? Вернувшись в свою опустевшую комнатку, Беба приняла душ, без аппетита закусила черствыми сэндвичами, оставшимися от сегодняшнего завтрака. В комнате был беспорядок, какой всегда остается после торопливого отъезда одного из обитателей. Неприбранные постели, обрывки упаковочной бумаги на полу, чашка с остатками кофе, из которой утром пила Линда. Нужно было заняться приборкой, но у Бебы Просто не поднимались руки что-нибудь делать. Было жарко. В оставленное открытом окно налетели мухи, и от всего этого хотелось плакать. Посидев несколько минут в продавленной плетеной качалке, она заставила себя подняться, достала из-под шкафа распылитель и занялась изгнанием мух. Едко пощипывающие в носу пары флитокса заполнили комнату, Мухи встревоженно загудели и роем ринулись в распахнутое Насте шакно. Бэба Чихая подгоняла их полотенцем. Выгнав всех, она опустила камышовую шторку и бросилась на свою неубранную постель, стараясь ни о чем не думать. Сегодняшние суматошные впечатления нахлынули на нее. Толчая в порту, фигурка Линды на удаляющейся палубе, Потом все это смешалось. Проснувшись с тяжелой от духоты головой, Беба вздохнула и поднесла часы к заспанным глазам. В тайне надеясь, что уже поздно и на свидание можно не идти. Оказалось, не поздно. Стрелки показывали всего без четверти восемь. Большинство жильцов меблированных комнат уже сошлось к ужину, и обычный вечерний шум царил в доме, свободно проникая сквозь тонкие стены и неплотно прилегающие двери. В коридоре слышался раздраженный голос хозяйки, отчитывающей старого дона Пепе за его привычку дымить черным бразильским табаком в местах общественного пользования. Старик по обыкновению отмалчивался. Покончив с ним, донья Мерседес накинулась на служанку Роситу, Жилец из одиннадцатой комнаты пожаловался сегодня, что у него уже вторую неделю не подметают пол. «А чего он ключ не оставляет?» — угрюма отвечала Росита, диковатая молодая индианка из Сантьяго-дель-Эстеро. «Пусть оставляют ключ, тогда буду убирать, а при нем я в его комнату не пойду». Беба встала, потягиваясь и зевая. Подняла шторку, включила маленький тарахтящий вентилятор — который давал больше шума, чем ветра. Ехать в город на свидание с Лоральдо не хочется. Сидеть весь вечер в душной комнате еще хуже. В дверь постучали. «Можно к вам, сеньорита Монтеро?» И, не дожидаясь ответа, донья Мерседес вплыла в комнату. Беба запахнула халатик, по привычке прикидывая в уме цифру своей задолженности хозяйки. Мне только сейчас сказали, что днем вам принесли письмо, сказала та, вынув из кармана фартука узкий конверт со штампом городской почты. Мне? удивилась Беба. Спасибо, донья Мерседес. Не за что, Сеньорита Монтеро. Прогуляться не пойдете? Вечер сегодня такой хороший. Да, я выйду, рассеянно кивнула Беба. С недоумением глядя на незнакомый почерк на конверте. Мельком взглянув на часы, она увидела, что уже восемь. Пора одеваться, иначе она опоздает. Странно, от кого же это? Сеньорити э Монтеро, улица Артигас 628, Линьерс. Она заметила, что в слове сеньорита нет черточки над Н. И получается. Сенорита. Так обычно пишут европейцы. И вдруг ее молнией ударила догадка Херардо. Закусив губы, она разорвала плотный конверт и почти не удивилась, увидев внизу из писанного листка бумаги подпись Бейсонье. В соседней комнате сквозь негромкую музыку приглушенного приемника. Прорезался отрывистый писк сигналов точного времени. 20 часов 30 минут 0 секунд. Беба бросила в пепельницу окрашенной губной помадой окурок и, несколько раз, качнувшись взад-вперед в скрипучей качалке, не глядя протянула руку и взяла со стола развернутый лист письма. «Наверное, не нужно это писать», — в пятый раз перечитывала она кривые, словно скачущие строки. «Но мне просто страшно сейчас от одиночества и от того, что во мне происходит. Согласившись на предложение этого Руффа, я потерял право уважать себя и как художника, и как человека. Оскорбив вас, я потерял единственного друга, которого мог иметь в этой стране. Элен». Я сделал это не потому, что думал о вас дурно. Просто я был ненормальным. От алкоголя и от свалившегося на меня несчастья. Мне хочется, чтобы вы в это поверили. Мне сейчас очень тяжело. Так тяжело, как не бывало еще никогда. А я вообще легкой жизнью не избалован. Если бы вы меня простили, мне, наверное, стало бы немного легче. А главное, поверьте, что мой дикий поступок вовсе не говорит о том, что я считаю вас девушкой, с которой можно позволить себе подобные вещи. Простите, я пишу путано, но вы поймете, женщины всегда понимают больше, чем это кажется со стороны. В конце шел постскриптум. Деньги я получил. Ребяческий поступок, Элен. Неужели вы и в самом деле могли подумать, что они имеют для меня какое-нибудь значение? Беба осторожно положила письмо на стол, потом вскочила с качалки и остановилась посреди комнаты под старомодным абажуром с висюльками. — Мария Сантисима! — с ужасом прошептала она вслух, хрустнув пальцами. — Что же это? Взглянув на часы, она сорвалась с места. Надела свое лучшее платье, причесалась быстрыми, уверенными движениями, сделала косметику. Схватив со стола сумочку, она выбежала из комнаты, забыв погасить свет. Не успела выскочить на улицу, как мимо проплыл красный огонек свободного такси. Бэба погналась за ним, крича и размахивая рукой, рискуя сломать каблук. Такси остановилось в сотне шагов впереди. Добежав, Бэба распахнула дверцу и упала на сиденье. «Угол Санта-Фе и Кальяо!» — срывающимся голосом бросила она вопросительно взглянувшему на нее шоферу. «Как можно скорее, слышите?»